с криками, гиканьем и улюлюканьем, наставив копья и развернувшись в лаву, харадримы помчались по склону, туда, где перьярукие добивали остатки невольничьей рати. И следом за грозной конной лавиной бежали четверо странных пеших воинов, на которых до сих пор никто так не обратил внимания. Алый боевой стяг Тхерема развивался далеко впереди, вправо, Там, вокруг Тхеремского полководца, оставалось несколько десятков воинов личной охраны, все прочие до единого человека пошли в бой, довершить начатые рабами. Если кто и заметил фолку и его спутников, то не придал тому значения. Хоббит бежал, пытаясь не выпустить внутренним взором ту повозку, на которой отчаянно отбивалась от нападающих и овен, вскоре покрытый травой склон кончился. Земля исчезла под слоем трупов. У убитых от плеча до кисти тянулись невысокие костяные гребни, у кого повыше, у кого пониже. Конечно, не сравнить с почти что настоящими перьями филастра, но ошибиться было невозможно. В остальном они ничем не отличались от людей. Высокие, красивые, правда, руки их значительно уступали силой обитателям севера, но если этот народ способен выставлять такие армады, Иные были еще живы, бессмысленно пытаясь ползти, дергались, хрипели в агонии и, наконец, замирали окончательно. Впереди все еще длился бой, упрямо отвоевывая лишние мгновения жизни, не прекращали драться несколько десятков уцелевших повозок, увлеченные атакой. Или же просто ослепленные некой силой перья руки, вместо того, чтобы сомкнуть строй или хотя бы развернуться навстречу новой угрозе, продолжали штурмовать высокие борта повозок. И харадская конница, посылая перед собою гибельный веера стрел, врезалась в толпу точно коса смерти. Кони топтали копытами людей. Всадники пронзали копьями, рубились все длинными кривыми саблями и расстреливали из луков. Навстречу атакующим наездникам полетели было дротики, но их оказалось уже мало, львиная доля торчала в бортах боевых повозок, и витязей Тхерема это не остановило. Потеряв не более двух десятков, Конная лава погнала перья руки на восток, к пылающей огненной стене. — Не успеваем! — с отчаянием выкрикнул Фолко. Повозка Саовен катилась прямо к огненной завесе. Что за безумец ведет на смерть уцелевших в этом небывалом сражении людей? Ближе, ближе, ближе! фолк бежал с закрытыми глазами. Неведомая сила вела его вперед, не давая споткнуться. Внутренний взор не отрывался от крошечной фигурки с золотыми волосами. Вот она неумела, но с яростью ткнула с саблей в какого-то обезумевшего воина перьеруких, вот, закрываясь от жара рукой, бросилась ничком на доски, и тут повозка ворвалась в огонь. Нет! — захлебываясь криком, Фолкас споткнулся рухнул ничком прямо на изрубленной, покрытой кровью труп. Мир померк перед глазами. Тонкая нить, протянутая между ним и золотоволосой фигуркой, внезапно лопнула, хлестнув обжигающей, непереносимой болью, от отчего Фолка едва не лишился чувств. Хоббит видел взметнувшиеся вокруг воза волны пламени, молниеносно поглотившие вожделенную добычу. Все, дальше бежать незачем. Сильные руки друзей гномов подхватили хоббита и поставили на ноги. «Уходим, пока Харадрим на нас не наткнулись!» — малыш крутил головой, озираясь по сторонам Сражение мало-помалу смещалось все дальше и дальше к юго-востоку. Первый порыв харадской конницы угас, но преимущество в вооружении и выучке оставалось. Тонкая цепь всадников по-прежнему теснила перья руки их прямиком к огненной стене. «К лесу скомандовал Торин. Нет!» — Фолку с трудом разлепил губы. «Вперед! За ней надо найти! Они же в пламя въехали!» — рявкнул малыш. «В огонь! Эх же, считай, нету! Может быть, сквозь огонь можно проскочить!» — выдавил хоббит, по-прежнему бессильно опираясь на руки гномов. «Мы должны знать! Точно! Понимаешь! Понимаю! Понимаю!» Кишки нам Харадрима выпустят, вот тогда-то все и поймем. В самом деле, Фолко... Начал было Торин, но Хоббит скорчил настолько свирепую физиономию, а глаза внезапно полыхнули таким огнем, что даже видавший виды малыш неутомимый спорчик хмыкнул и без возражений двинулся вперед. Предательская слабость уходила. К тому мгновению, когда десятка-полтора воинов в изорванных, заляпанных кровью серых накидках бросились со всех сторон на маленький отряд, Фолк уже оправился и первым нанес удар, плашмя опустив меч на голову безумца, кинувшегося на хоббита занесенным дротиком. — Не убивайте! — крикнул Фолка друзьям. — Вовремя! Дага малыша уже летела к горлу обреченного противника, тонкая сабля Кханса отшибла в сторону легкий топорик Перьерукова и явно нацеливался снести ему голову. — Прорвемся, и так... Они действительно прорвались. Легкие копьяца и почти невесомые топорики Перьеруких — ничто против выплавленного в горне дьюрина оружия. Оглушив и сбив с ног полдюжинный человек, хоббиты его спутники проложили себе дорогу к огненной стене. Пожалуй, впервые за десять лет своей бурной жизни бродячего воина Фолко во время схватки чувствовал лишь отвращение и ужас. Убить безумца — все равно, что убить ребенка, шутки ради кинувшего в тебя камешком. «Быть может, эти люди были закоренелыми злодеями, насильниками, и убийцами, но разве он, Фолку, имеет право судить их, обрекая на смерть и не давая возможности оправдаться?» Они оставили по правую руку замерзший воз невольников, трупы громоздили чуть не вровень с верхней кромкой борта. Среди серых плащей кое-где мелькало одеяние от херемских невольников, и, судя по всему, их еще живых вытаскивали из повозки. И разрывали на части голыми руками. В конце концов, еще дважды столкнувшись с бежавшими, куда глаза глядят перья руками, фолку и его спутники оказались возле огненной стены. Пламя наступало, выбрасывая вперед длинные стелящиеся языки, словно небывалые ярко-рыжие с черными подпаленными зверь жадно лизал беззащитную землю, и она тотчас же вспыхивала, даже если на ней, казалось бы, совершенно нечему гореть. Увы, дальше пройти они не смогли. Жар стоял такой, что не подойти и на сотню шагов. Пламя пело победную песнь, нескончаемую, глумливую. Оно наступало. Что будет, когда оно доберется до леса? — Надо уходить, фолка! — воскликнул Торин. — Мы исполнили наш долг. при время подумать о другом долге. Фолку со сдавленным криком метнулся было вперед. Однако маленький гном ловко повис у него на плечах, мигом придавив к земле. — Да помни же ты, наконец! — рявкнул строри в самое ухо хоббиту. Гномам пришлось силой тащить Фолка прочь со смертного поля. Сперва Фолка молча пытался вырваться, затем внезапно обмяк, позволяя вести себя куда угодно. Торин тревожно глядел на друга, уж не повредился ли рассудком. Фолку едва мог видеть что-либо вокруг себя. Глаза застилала черная пелена отчаяния. «Эовен больше нет! В таком пламени ничто не уцелеет! Она погибла, погибла из-за него!» Второе зрение отказало ему сразу и напрочь, едва только повозка пересекла границы огненной дуги. Значило это все что угодно. Девушка мертва, и пламя сейчас гложет ее кости — Или в огненной стене скрыто некое чародейство? Ни хородримы, ни перьярукие не преследовали четверку, По горло заняты истреблением друг друга. Август, 13 вечер близ восточного окончания пепельных гор. Давно остались позади истерлингские степи, и голубые леса прируньи Перед Санделлу лежал восточный Мордор, заброшенная, опустевшая земля. И без того скудная она хоть и плохо, но кормила осевших на ней после падения бород дура, мордорских орков, сменивших меч воина на плуг пахаря или кельму строителя. Десять лет назад все здешние племена, вспомнив былое дружно, поднялись, встав под знамена вождя Эрнила. С ним они шли от победы к победе покорив запад, дойдя до последней эльфийской крепости, где и нашли свою гибель. Выведенные Олмером из боя истерлинги наслаждались плодами долгожданной победы в каменных городах Арнора, а орки... орки двинулись за своим вождем на решающий приступ и оказались в самом сердце чудовищного взрыва, когда серые гавани погибли вместе с торжествующими победителями. Земля Мордора после этого совсем опустел. И если в Стерлинских степях оставшиеся знали, что их сыновья, братья или просто родовичи живы здоровы в новой могучей державе, королевстве Терлинга, который уже успел объявить себя законным наследником короля Элисара, то обитатели Мордера также твердо знали, что их близкие стали кормом для рыб. Горбун въехал в приграничную деревушку. Орки, как и хоббиты, неохотно расставались с многолетней привычкой жить под землей, и дома строили лишь в силу необходимости. В северо-восточном Мордоре, пустынной, всхолмленной земле, было мало лесов, и дома поневоле строились из камня. Санделла спешился. Деревенька ему встретилась крошечная, лишь десяток домов, из которых три явно заброшены. а в остальном Селение кровожадных орков, столь долго наводивших ужас на все Средиземье, ничем и особенным не отличало, скажем, от дальних выселок и стерлингов пахарей. Те же дети, играющие по краям единственной улочки, те же старики, греющиеся на солнце. Сидевший возле крайнего домишки старый гоблин, под слеповато щурец, вгляделся в застывшего пришельца, окутанного черным, как ночь, плащом. Угляделся и внезапно дернулся, как от удара, сделав попытку вскочить и поклониться. Правая нога не гнулась, рассеченная клинком. Гоблин пошатнулся, нелепо взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, и... Твердая рука Санделла поддержала старика. — Господин, господин! — прохрипел орк, с ужасом глядя в лицо горбуна. — Времена изменились, горбок, — спокойно заметил старый мечник. Тебе не следует называть меня господин Орк оскорбленно выпрямился, глаза блеснули гневом. Я служил великому вождю Эрнилу, я знаю, кто был правой его рукой, и до смерти своей не забуду этого, и я помню, как надлежит обращаться к командиру. — Тогда я приказываю тебе забыть об этом, — вздохнул Санделла. — Так вот мы и живем с тех пор. Ни один из парней с войны не вернулся. Один я, коллега, которого не взяли в последнюю атаку. Горбок опустил голову. Черные волосы упали на плоское, сеченное рубцами лицо. Санделла знал, что на этом лице оставили свои меткие стрелы раханцев и копьи гондерсов и мечи арнора. Они сидели в небольшом домишке старого гоблина, за древним, потемневшим от времени дощатым столом. Невольно горбон подумал, что точь-в-точь точь такой же стол, покрытый царапинами и изрезанный ножом, никогда не знавший скатерти, был у него самого вброшенном на произвол судьбы доме, там, на северо-востоке, в цитадели Олмера. — Ты знаешь что-нибудь о дороге на юг? — сандел Делла расстелил на столешнице карту. — Мы проходили этими краями, но сильно восточнее, мне не хотелось бы делать крюк. — Было дело... — Заратились с Кхандом! — прокряхтел Горбок. — Теперь никто и не помнит из чего. Кто-то на кого-то набегом пошел, другие в ответ, порубили друг друга, да при своих и остались. Санделла терпеливо слушал. — Это я к тому, что до южной стены дорога чистая, а вот дальше через Кханд можно не проехать, а у нас запросто. Вот только надо западнее взять, здесь деревень наших мало. Они замолчали. Старый орк опустил глаза. Тяжелый, пронзающий взгляд Санделла, казалось, проникает в самую глубь мысли. Гость как будто хотел что-то спросить. Уже и рот открыл, но отчего-то одернул себя, недовольно скривил тонкие бледные губы и промолчал. — На ночлег-то! — заговорил было Горбок, но мечник уже поднялся. — Благодарю, я пора. Слегка кивнув в ответ на низкий поклон, Санделла шагнул за порог. Опытный взгляд бывалого воина вновь обежал деревню. Да, с такими сейчас много не навоюешь. Пальчишки, учить их еще и учить. Появление горбуна в деревне, разумеется, не осталось незамеченным. У жилища горбога собрались остальные обитатели, женщины средних лет да старухи. Гоблины помоложе теснились в задних рядах. — Ты что ж это, Бурдсгоул, опять к нам притащился? А, страшная на вид седая старуха вышла вперед. Иссеченные морщинами руки, скрюченные от непосильной работы пальцы, валившиеся щеки, но осанка оставалась гордой. Санделла молча смотрел на говорившую. — Десять лет назад он бы а, впрочем, зачем вспоминать, сейчас не то время. С какой стати она должна приветствовать его, уведшего на смерть всех до единого воинов ее народа? Что опять парни наши понадобились? Слушай меня, черный снага, убирайся отсюда по-хорошему, ты ловок с мечом, я знаю, но да и у нас найдется чем ответить. Позади нее с ноги на ногу переминались несколько лучников, все совсем еще молодые. Санделла молчал Старуха распалилась еще больше. Только-только в себя приходить стали, только-только внуки взамен сыновей выбитых подросли, а ты опять тут как тут. В прошлый ты раз дурачье это ревело вперед, да пошли, да вождь и орнил. «Теперь никто реветь не станет. Поумнели хвала лукбурцу. Так зачем ты сюда пожалуй Горбок появился за спиной Санделла. «Гость он мой, Гарра! Гость, невнималый старуха! Знаем мы таких гостей! Небось, опять хитаганы наши понадобились! Что снова мстить?» «Нет, почтенная!» — негромко ответил Санделла. «Я просто еду на юг». Мне не нужны ни ваши итаганы, ни ваши стрелы. Но я предвижу и предсказываю, что скоро они понадобятся вам, а теперь прощайте». «Гак, голук, кнарку гимбу, бутлад, да не найдет тебя Нолдер, черное наречие». «Постой!» — внезапно встрепенулся горбок. «У тебя...» С тобой я чувствую, — он шумно втянул воздух широкими ноздрями, — часть силы моего и твоего, горбок господина. Спокойно ответил сандел коснувшись кошеля на поясе. Если окажется, что я прав, то эта вещь еще увидит свет, вам придется вострить етаганы и счищать ржавчину с копейных жал. Деревня проводила горбуна зловещим, недобрым молчанием. Молчал даже горбок, так застывший, спотянувшийся, почесать затылок рукой. Санделла вскочил в седло, и вскоре селение скрылось за поворот. Заночевал он в чистом поле, вдали от жилья. Августовская ночь выдалась ненастной и дождливой, словно владыка ветров все еще гневался на эту несчастную страну раз за разом посылая полные слез в ульму, тучи от закатных пределов берега мрачного нурнана Дождь немилосердно хлестал и без того полегшие тощие хлеба, великим трудом орков землепарцев, поднятые на скупых, словно блешенных благословения и о ванной земли. Горбун провел эту ночь в палатке и сшитых мехом наружу шкур. Она кое-как защищала от косых холодных струй. Но костер не разведешь. Санделло долго сидел, глядя на желтый ободок кольца. Когда-то Олмер сделал этот талисман для своих командиров. Одно время им владел Атон, потом вождь вновь вернул кольцо себе, словно бы усомнившись в верности дейловца. Перед последним боем он отдал его Санделло, тот передал Олвену а сын вождя не смог достойно распорядиться отцовским наследством. Больше талисман Олвину не понадобится. Лицо горбуна вновь обрело прежнее, холодное и жестокое выражение, то самое, что когда-то, десять лет назад, весьма и весьма напугало некоего юного хоббита в некоем пригорянском трактире.